Глава четвертая «Разве не видите, что было бы, если бы все узнали, что есть только это, здешнее? Ни загробных воздаяний, ни мук, ни блаженства. Мы создали бы рай на земле». Грэм Грин «Умри! Умри! Умри! Сюда иди! Сюда тебе сказал!» чего не хочешь умирать ишь ты какой умри а ты не виноват сюда таких не ложат чего ты сделал говори считаю до пяти один два три четыре пять умри полешки отлетали с плашки падали в резной ковер опавших листьев умри и бац напополам! раз два раз два раз два На темной половине сада, за сараем, где иногда за кучей битых стекол кирпичей, дымовички с опятами растут, судья объявит приговор, приговоренная полешка вскрикнет «Мама!», палач топориком взмахнет и на две стороны одно, а щепочки отдельно в кучку, а стружки после заместив в ведерко грядки посыпать. Палач в любимой курточке зеленой. Она мала, резинки узкие манжет, полокотки перехватили худенькие руки. Сломалась молния. Булавка ворот держит, под носом грязь, в кармане яблоко и камень. Ты виноват, что ты! Ты виноват, что ты? Ты виноват! Умри! А солнышко какой проступил петь сегодня, светлить! Господень глаз, что на беду, что на крапивля беду. Чего это тут? Уйди, не надо мне твоих чего-то размахался. Отрубишь ногу-то, уйди. Да баб не отрублю. Уйди, уйди, уйди, сказала, ну, помощничек, спаси, Господь. Что ж смотришь? Знает, баба, что ты смотришь? Дай-кто пор. Я сам, да дай сюда, сказала ну. И похляди. Того гляди зарубить бабку. Что сверкаешь, и зверь? Уйди, Петрушка, прокляну. Он сам! Он сам горшок-то выноси, не донесешь, расплещешь. Да баб, да я побью! Побить просила баба, что ли, тебя? Без ног, без рух и без тебя по миру ходит. Слава Богу! Дай, дурак, топор! Сама ты! Врезав топором, на розмаш в плашку, из силы всей, чтоб лезвие застряла, пнул пенек. Проклятий! Распуясился совсем. Достань! Достала! Я тебе достану, так достану, так достану, так, куда пошел. Достань! И он отпрыгнул. На, на, достань, достань, достань. Достала? Сейчас тебе! Заступник святый! — Что творишь-то, Петька, а, убивец? — Поглядьте, люди добрые, что полезло-то на свет. И взвизгнула. — Ну, убивай! На, добивай! На, на! Оч на! Хоть руки отрубай! Рубай! На что у ней трое их обмыли? Ни мужа, ни дитя, ни обымать. И протянула руки, повертела в солнечном пятне. — Рубай! — Пошла ты! Стало весело и дико, как будто правда кто-то чертом прыгнул изнутри. Летел без дна и прыгал, кусал язык, шипя слюной, скакал, крутился, как волчок, давил, давил, давил ее причахшие, ее поганые уродины Петрушки. «На, на, на, на тебе! На, на!» И стебель, дернув по шипам, не замечая крови, швырнул Марией. «На, сама!» И красным лепестки заворошила По волосам ее, под ноги ей. «Достала, блин, достала, дура, Дура, дура, чтоб ты сдохла! Сдохни, блин, подохни, блин!» Она кивнула. Неторопливо с плеч, Волосы рук смахнула лепестки, сказала. «И рада, баба, помереть, Да смерть два раза не берет». С Ивана мертвая хожу. Он посмотрел в свекольное лицо, Оплывшее, как мыльником, кривое, Наштопанный дрожащий рот, В щелинке птичьих глаз, сверливший лоб. Отвел глаза и в землю повторил. Подохни, блин! Пошла ты! Пошла бы, Петька, да куда? К швоим, шторухи, наду, Да не крещены они и дернула топор, не выдернув, заруб приподняла до неба вместе с плашкой, и так застыла, глядя в спину за спиной. И, поднимаясь по кургану, драл, ссякая рукавом присохшую траву, снимая головы ромашком дуром, в жужжании шмельном пихая кулаком стволы, ломая луки, тонкие кленков и, бросив дергать в землю впившийся гадючий стебелек, топтал вершок. «На! На тебе! На! На тебе! На! На! Умри! Умри! Подохни! Пошла ты! Блин! Уродка! Дура! Блин! Умри!» Остановился. Вот здесь стояли с Сашкой на горе. Весь мир лежал в подошвах четырех сандалей. Глаза закроешь — Сашки нет. Откроешь — есть. Она уедет, то, наоборот, глаза закроешь — будет. Он закрыл глаза. Внизу каналом плыли утки, баржа, листья, облака. Глаза закроешь — не плывут, откроешь и плывут. Такие же, как те, уже не те, но, значит, те, какие плыли, были. Над Иванчаевой поляной огромная зависла стрекоза, как поисковый вертолет, и было ясно, человек придумал самолет от птицы, зонты с грибов и вертолет от стрекозы, наверное, наверное. Но кто придумал стрекозу? Глаза закроешь — нет, откроешь — нет, куда-то улетела. Поток воды глубокой, проложенной в земле людьми, нес к морю облака, и те же облака, что плыли здесь — По водяному руслу, и эта же вода сливалась где-то с морем, текла меж дальних берегов далеких стран, которых от горы не видно было из-за долгопруднинского леса. С кургана к берегу зелеными волнами спускалась вниз высокая трава. А может, против сил карабкалась, вцепляясь и стигаясь вверх. Они стояли на горе соединенные предчувствием большого мира, и на глазах у них жизнь шла, как стрелки на часах по кругу, но им, казалось, начиналось здесь. Мир пах горячим поздним летом. В высоких берегах, меж осок, земля была богата и сыта, дождями проливными и грибными, согрета солнцем и укрыта на зиму березовым ковром, а сверху снегом. Беспамятная вечная земля, которая, забыв рожденных и убитых, родит из них и умирает, чтоб родить. Не знающая воскресенье и спасение вечно, из смерти продолжая жизнь. Открыл глаза, и Сашке нет, закрыл и есть. Как будто океан разлился над тобой, сквозь воздуха, подвижное стекло, дорога. Самолетным мелом Тая превращается в перо, ведущее расплавленной каймой, невидимой рукой, изображение корабля в течение небесного потока. И страшная земная сила тянет пасть, стараясь приковать полет ожившего на солнечном сплетении стрижа. Ему, наверное, тяжело держать все это небо, как держит вес его земля. Из ничего... Из неподвижного пространства Ниоткуда Высокий снежный лес Встает, вытягивая мачты, Ребра, а стова В таинственный скелет Корабль-призрак. Плывут сквозь синеву И опускаются в траву Сгорающие листья, и сразу, Как по волшебству, Крутясь веретеном, летят Опять, и нет конца, И края нет небесной сини. Деревья горы, облака, все острова, моря и страны, замки, города, животные, невиданные птицы, конницы, их тени исчезают. Все на секунду в этой глубине. Слюда крыла и лапка цыкатухи. Комарик-дурачок запутался в позолоченной пряже, неторопливо опускается с небес к обедне паучок. Из золота берез Горстями рассыпает по воде резных монет чешуйки, Прощальной щедрости янтарь, рубин, гранат. Как смерть в шкатулке у старухи Блестит коронкой зуба золотой. Иголка, перстень, трибулавки, брошка, Образок, за выслугу медаль, Квиточек об оплате электрических услуг, Открытка, фото сына, его октябрьский значок, Свидетельство И медный на автобус пятачок. Калейдоскоп небесного царя. Вздохнул и выдохнул. А облачный поток уже жирафа в парус превратил И вытянул восьмеркой нос летучей рыбы. На черном зеркале реки ребит расплавленное солнце. В ладошке клёна, на просвет прожилки, Каркас единой пряжи вековой. Сокровище его, Вселенной, Ложатся под шаги слепящей быстрой роскошью земной. А солнышко, какое петь, сегодня проступило, светлит, осподень глаз, что на беду, что на крапиву лебеду. 7 сентября в шестой районной детской горбольнице Саша Василевских умерла.